Глава четырнадцатая. Тошнота. Разбудил меня Анджела. По правде говоря, он стал меня не на шутку раздражать. Он и так уже прилипал к моим соскам, пока я спала, а теперь еще взялся крутить и покусывать мои усы. Терпеть не могу, когда к ним кто-то прикасается. Ну, никакого уважения к матери. Я подождала, пока он не подобрался поближе и шлепнула лапой, не выпуская когтей, так что он упал на пол. Вот что такое современное воспитание в моем понимании. Общество, в котором новые поколения не чтут тех, кто произвел их на свет, изначально обречено. анджело поднялся, стал опять меня доставать, и я ударила еще раз. А потом подумала, что вся проблема в общении. «Иногда, чтобы тебя поняли, нужно повторить несколько раз. Я не могла наладить хороший контакт с сыном. Я не могла наладить хороший контакт со своей служанкой. Я не могла наладить хороший контакт со своим самцом. Единственным, с кем я общалась хорошо, был самодовольный сиамский кот, в ответ плативший мне презрением». Из дома напротив донесся какой-то шум — Начинался спектакль. Я вновь притаилась в углу балкона и стала наблюдать. На этот раз за одним человеком бежали целых три. Догнав, они стали осыпать его ударами. Происходящее в точности напоминало события вчерашнего дня с той лишь разницей, что сегодня преследователей было больше. Глядя на них, я увидела, что троица вооружена ножами — Один из них выкрикнул какой-то слоган, который остальные тут же подхватили. Потом опять явились люди в синей униформе, чтобы защитить того, что лежал на земле. К их противникам прибыло разномастное подкрепление, и они вновь сошлись в бою, награждая друг друга ударами палок и ножей. Опять полетели гранаты, и окрестности заволокло дымом, раздражавшим мои дыхательные пути. «Тем хуже». Я буду кашлять, но всё равно останусь посмотреть, чем всё это закончится. Один из троиц выхватил оружие, грянул выстрел, и человек в синем мундире упал на землю. Я перегнулась через перила, чтобы в подробностях рассмотреть, как события будут развиваться дальше. Появился ещё один отряд людей в синем. К их врагам тоже подоспела помощь. Откуда-то вынырнули ещё какие-то субъекты, отличавшиеся и от первых, и от вторых, И тоже начали стрелять. Слышались крики, выстрелы и взрывы. Воцарился полный хаос. Я решила, что противники устанавливают новые, более громоздкие системы вооружений, доселе мне неведомые, способные вызвать огромные разрушения. В какой-то момент один из сражавшихся навел на мой дом трубу, заканчивавшуюся грушей, и выстрелил. Раздался взрыв и все утонуло в облаке дыма. недруг тоже не стал медлить с ответом. Из грузовика с башенкой затарахтели выстрелы, и машины, за которыми прятались люди, одна за другой взлетели на воздух. На помощь синим мундирам прибыли бойцы в зеленой униформе. Если верить Пифагору, это сигнал, по которому можно узнать, что началась война. Все носились, кричали и стреляли. Я слышала, что на прилегающих улицах тоже гремят взрывы. Люди прятались за стенами и машинами, несколько из которых были объяты пламенем, стреляли с крыш. Воздух пропитался едким запахом паленого. Потом вся эта свара разом прекратилась, будто гроза. Те, кто еще мог, бросился бежать. Остальные так и лежали на земле посреди вывороченных взрывами камней. Стало тихо. Натали не возвращалась. Я по-прежнему смотрела на улицу. Один раненый пополз. Другой тоже, здорово искалеченный, двинулся ему навстречу, помогая себе единственно локтями. Потом они сцепились, покатились и стали кусаться. Мне казалось, что это галлюцинация. Не давал покоя вопрос. Неужели ничего нельзя сделать, чтобы люди вновь полюбили друг друга? я должна заурчать на самой низкой чистоте это сначала усмирит их воинственные порывы а потом вызовет желание отдохнуть наверное это как раз то что когда то делала богиня бастет прониквшись человеческими бедами и видя безудержное стремление людей к самоистреблению, она предложила им вибрацию навивающую сон в знак благодарности Они построили храм и стали ей поклоняться. Волна. Да, я уверена, должна существовать волна любви, которую я, Мурлыча, обязана распространять, чтобы снизить градус царившего вокруг напряжения. После затянувшегося ожидания я вновь увидела на пороге дома Натали. В руках у неё было несколько увесистых сумок с продуктами и предметами первой необходимости, которые она сложила в коридоре в углу. Моя служанка выглядела очень взволнованной и часто моргала. Грива её растрепалась, одежда была порвана, она, казалось, совсем выбилась из сил. Натали рухнула в кресло. На щеках виднелись потёки от слёз. Её разум трепетал, не в состоянии постичь происходящее. Я подошла, забралась ей на колени и тихонько заурчала. На лицо Натали постепенно вернулась улыбка. Мы, кошки, умеем поглощать все отрицательные колебания и превращать их в положительные. Там, где собаки предпочитают бежать без оглядки, мы наводим порядок. Что-то вроде вибрационной гигиены. Натали на мгновение застыла в нерешительности. Потом стала меня гладить, и я ощутила ее страх. Настолько сильный, что его даже можно было потрогать. Вдруг Натали схватила телефон и быстро заговорила срывающимся голосом. Несколько раз прозвучало имя Софии, и я решила, что она позвонила соседке. Мгновение спустя мы все вместе переехали в дом Пифагора. До меня дошло, что в разгар кризиса эти две человеческие самки решили объединить свои запасы питания и держаться вместе. То же самое касалось и их кошек. Я, понятное дело, не люблю менять привычки. Но здесь случай был исключительным, так что придется привыкать. Феликс тоже злиться и ворчать не стал. Что же касается Анджела то он носился по всему дому, отыскивая на новом месте все новые и новые забавы. Рвал на ковре бахрому, грыз электрические провода и бросался на занавески. Человеческие самки заперли входную дверь и несколько раз повернули в замочной скважине ключ. Потом заколотили досками все окна и другие проемы на первом этаже, в том числе и отверстия для кошек. Улицу изнутри мы больше видеть не могли. Но у нас ещё оставалась возможность выходить на балкон в спальне. Там служанки соорудили баррикаду из мебели. Окончив со всеми этими приготовлениями, они закурили. Принялись пить крепкие спиртные напитки и смотреть телевизор, экран которого по сравнению с нашим был в три раза больше. Громкость они тоже сделали дальше некуда. В новостях показывали одни и те же кадры фагор гибким шагом подошел ко мне и сел. «Как думаешь, наши служанки когда-нибудь смогут заразиться этим вирусом?» «Разрушение?» — спросила я. «Они умнее и образованнее среднестатистического человека. Доказательством тому служит хотя бы тот факт, что они решили укрыть нас в этом доме и тем самым защитить. Кроме того...» Софи знает, что если кто-то из них будет ранен, то мы сможем помочь благодаря нашему умению лечить урчанием. Какому умению? Это совершенно новое направление в науке, изучающее способность низкочастотных волн, излучаемых, когда мурчим, сращивать сломанные кости. Взрывы на улице сменились раскатами грома. Мы поднялись на балкон, чтобы посмотреть, что происходит, через окно, незаколоченное досками. Шёл дождь, пытаясь смыть грязь, оставленную теми, кто копошился на поверхности планеты. Вдали вновь загрохотало. Небо прочертили огненные зигзаги. Пока человеческие самки, сидя на первом этаже, наблюдали по телевизору за военными действиями, мы смотрели на яростные сполохи молний — будто желавшие продемонстрировать человеку, что природа всегда возьмёт над ним верх. — На данный момент наши служанки решили отсидеться здесь, — сказал Пифагор. Натали прихватила с собой все запасы съестного, — сообщила я. — А у Софии есть оружие, — заявил Пифагор. — Мне страшно. Тихо мяукнула я и прижалась к Пифагору. Ненавижу дождь, от одного его звука начинаю дрожать с головы до ног. Думаешь, мы все умрем? Когда-нибудь — да, но не сегодня. Небо зигзагом прорезал новый с полых, близкий и от оттого еще более яркий. Я прижалась к Пифагору сильнее, услышала, как бьется его сердце и выдохнула. «Я люблю тебя, Пифагор». «Но ведь мы, Бастет, с тобой едва знакомы». «Да, мы с тобой действительно ни разу не занимались любовью, но только потому, что этого не хотел ты». «У тебя есть Феликс». Он никогда мне не нравился. Я этого самца не выбирала, мне его навязали. Да и потом у него больше нет тестякул. Если бы мы с тобой занялись любовью, я бы к тебе привязался. И это повлекло бы за собой слишком много проблем. Тогда овладей мной один-единственный раз. Прямо сейчас, пока мы не умерли. «Дождь полил с двойной силой. Мне казалось, он вот-вот уступит». «Займись я с тобой сексом. Ограничиться одним разом уже не получится», — заявил Пифагор. «До меня постепенно стало доходить. Он был очень сентиментален. Пройдет какое-то время, я все равно своего добьюсь, и он даст мне все, что только можно». Покажем лучше набраться терпения. И я решила сменить тему разговора. Расскажи мне продолжение истории наших предков. Пифагор не заставил себя упрашивать. В 950 году от Рождества Христова кошки появились в Корее. Страна, расположенная еще дальше к востоку, чем Китай. А в тысячном году Буддистские монахи завезли их в Японию, остров на востоке от самой Кореи. Император Итидзё получил котенка в подарок на свой тринадцатый день рождения. А потом настолько к нему привязался, что впоследствии все без исключения придворные тоже решили завести себе кошек, которые таким образом превратились в неизменный атрибут богатых японок. На фоне постоянно растущего спроса, император Итидзё, чтобы удовлетворить всех желающих, даже объявил официальную программу разведения этих животных. Дождь снаружи уже лил, как из ведра. Примерно в то же время Европу заполонили полчища черных крыс, завезенных из Азии. С этим вторжением крестьяне решили бороться с помощью целой армии кошек, которые в этом противостоянии проявили себя очень эффективным средством борьбы. «Ты же говорил, их считали порождением зла?» «Говоря по правде, если не считать больших городов, то люди, как правило, кошками очень дорожили. Из кошачьих экскрементов делали лекарства – в том числе препятствующие выпадению волос и предотвращающие эпилептические припадки. Некоторые целители использовали кошачий костный мозг для борьбы с ревматизмом, а жир — чтобы облегчить боль при геморрое. Но чтобы получить жир и костный мозг, их нужно было сначала убить. Пифагор невозмутимо продолжал. «В Испании...» на кошек охотились, употребляя их затем в пищу. Королевский повар, некий Руперто Денола, даже опубликовал книгу рецептов блюд из кошачьего мяса, пользовавшуюся огромным успехом. Может, я ослышалась? Люди нас ели? Пифагор тяжело вздохнул. Наше мясо Даже считалось нежнее кроличьего, с которым его часто сравнивают. К тому же его, как правило, подавали с теми же соусами и специями. К горлу подкатила тошнота, и я испытала жгучее желание извергнуть наружу содержимое желудка. Это еще не все. Мастера по изготовлению струнных инструментов Делали из наших кишок гитарные и прочие струны, которые так и назывались струнами из кошачьих внутренностей. Аналогичным образом портные шили из наших шкурок шубы, муфты, шапки и подушки. Я задрожала от ужаса. Комнату на мгновение озарила очередная молния. «Это не принесло людям счастья». На них обрушилась смертельная болезнь, известная как чума. Ее переносчиками были крысы, которые и обрушили на их головы наш гнев. «Разве мы не обратили крыс в бегство?» «Не всех. У тех, кто имел дома кошек, было больше шансов. Но вот владельцы собак сами обрекли себя на неминуемую смерть». В период с 1348 по 1350 годы эпидемия черной чумы унесла жизни 25 миллионов человек, сократив население Европы наполовину. И по делам им не надо было нас есть. Но вместо того, чтобы отблагодарить наших предков, выжившие пришли к выводу, что владельцы кошек связаны с силами зла, наславшими на людей эту самую чуму, обвинили их в колдовстве и стали истреблять сначала их самих, а потом и их кошек. Люди всегда все понимают с точностью да наоборот. В 1484 году Папа Римский Иннокентий VIII издал буллу, повелевавшую всем благочестивым христианам в день святого Иоанна ловить кошек, как домашних, так и бродячих, и бросать их в костер, сжигая живьем. Сумасшествие какое-то! Никогда бы не подумала, что люди могли то любить нас до безумия, то точно в такой же степени ненавидеть. Дождь по-прежнему стоял стеной, а Пифагор все продолжал, будто ему до этого не было никакого дела. В 1540 году разразилась еще одна эпидемия чумы, тоже наполовину выкосившая население Европы. Ответственность за эту напасть опять возложили на выживших владельцев кошек, тут же бросившись предавать их смерти. «А ты еще говорил, что люди умнее нас?» Лишь через несколько столетий врачи установили, Почему кошка позволяет уберечься от этой страшной болезни? Наконец, по повелению папы Сикста Пятого, наших предков перестали демонизировать и разрешили держать в доме. С этой поры, впоследствии получившей название эпохи Возрождения, кошки, как во Франции, так и по всей Европе, вернули себе доброе имя. Некоторые страховые компании даже выдвигали в качестве обязательного условия их присутствие на кораблях, перевозивших запасы продовольствия. Вдруг дождь прекратился, и из-за раступившихся туч выглянуло солнце. Над нами вспыхнул полукруг, состоявший из множества разных цветов. Это радуга — результат взаимодействия солнечных лучей насыщенным влагой воздухом. Здорово! Наша планета прекрасна. Я каждый раз открываю для себя все новые и новые ее красоты. Пифагор, скажи, а ты счастлив? Конечно. Быть счастливым означает ценить то, что у тебя есть а быть несчастным, стремиться к тому, чего у тебя нет. У меня есть всё, и больше мне ничего не надо». «Разве война не внушает тебе страх?» «Я боюсь только одного, что мне не удастся в полной мере воспользоваться своими способностями. Что же до остального?» то не я решаю, будет идти дождь или установится хорошая погода. Будет в небе гроза или радуга, будет на земле война или мир. В этот момент, вклинившись в наш разговор, где-то совсем рядом прозвучал хлопок. За ним последовали и другие. Весь этот грохот доносился с улицы. Вернувшись в комнату, мы увидели что наталь и софи вооружившись ружьями залегли за баррикадой из мебели анджело забравшись на штору обрамлявшую балконную дверь отчаянными укол чтобы его оттуда сняли наши служанки стреляли по людям прятавшимся на тротуаре застоявшими через дорогу машинами это мародеры сказал пифагор с первого взгляда оценив ситуацию скорее всего Они хотят изнасиловать наших служанок, отнять еду, а нас убить. Примерно так. Хотя, может, и в другом порядке». Противоборствующие стороны продолжали обмениваться выстрелами. «Пойдём, Бастет. Надо действовать. Сейчас мы используем против них гранаты», — заявил Пифагор. С этими словами он схватил зубами корзинку с какими-то чёрными железными фруктами и кивком велел мне следовать за ним. Что я и сделала. Мы поднялись на крышу, ещё мокрую от дождя, причём на скользком шифере я пару раз чуть не упала. Немного дальше спустились на улицу и двинулись в обход тех, кто стрелял в наших служанок. Пифагор знаком велел закладывать эти чёрные штуковины, под машины, за которыми прятались атакующие, и показал, как выдергивать из них зубами чеку, держа саму гранату в зубах. Я в точности повторяла каждый его жест. «У нас десять секунд. Бежим, бастет быстрее!» Я понятия не имела, что такое «секунда», но Пифагор помчался прочь, и я галопом ринулась за ним. Он опять кивнул мне, велев взобраться на дерево, чтобы посмотреть, как будут развиваться события. Мы взмыли на самую высокую ветку и через несколько мгновений увидели два взрыва. Автомобили нападавших взлетели на воздух, их кузовы разорвало на части и разметало по всей улице. Человеческие тела еще некоторое время содрогались в конвульсиях, но вскоре все затихло. Я вдруг осознала, что впервые в жизни убила человека. И ни одного. Значит, в этом нет ничего невозможного. Кошки, умеющие пользоваться определенными предметами, в состоянии решать, кому из людей жить, а кому умирать. Наталья и Софина на втором этаже встали и выглянули из-за баррикады. На лицах их отразилось сначала удивление, а потом облегчение. Мы вернулись к ним и вновь укрылись в доме анджела в конце концов выпустил из лап штору и таким образом совершил первый в жизни грандиозный прыжок потом оглушительно заорал, подумав что присутствующие расслабились лишь благодаря его показательному выступлению. Натали изумленно смотрела на меня и в восхищении повторяла мое имя затем взяла на руки и прижала к груди. Я про себя отметила, что теперь, стоит мне убить человека, это доставляет служанке удовольствие. Нет, я не люблю войну. По крайней мере, мне так кажется. Я вижу, как потоки жизненных энергий, пронзающих мир, прерываются по каким-то непонятным причинам, и это доставляет мне глубокие страдания. В этот момент я усвоила одну простую истину. Чтобы избежать множества смертей, порой нужно прибегать к убийству. В пользу этого говорила и моя интуиция. Я должна была любой ценой помочь людям наладить диалог. Если они придут к взаимопониманию, им больше не придется стрелять друг в друга или швырять в лицо гранаты. Теперь я должна не только с помощью Пифагора получать информацию о мире людей, но и сама им напрямую ее передавать. Меня все больше охватывало убеждение в том, что слушать людей еще мало. С ними также нужно говорить.